Страница 649. Письмо 195. Афанасию Афанасьевичу Фету. 1866 год. Мая 10-20. Ясная Поляна. «Очень мне стыдно, любезный друг Афанасий Афанасьевич, что так долго не писал вам и, главное, не отвечал на последнее ваше такое славное письмо. Примечание первое. Особенно язычок мне понравился. Это так верно, и я так это понимаю». За стихи Соня краснеет удовольствие, благодарит вас. Примечание второе. Главное того, я и не пишу, что не умею писать просто, а не просто неприятно. Чем ближе люди между собой, а вы по душе мне один из самых близких, тем неприятнее писать, тем чувствительнее несоответственность то на письма, то на действительных отношений. Вы меня уж поняли, но для своего удовольствия не могу воздержаться от примера. Борисов по его письмам есть огромного роста, семипудовый весельчак, сангвиник, ставящий последнюю копейку ребром. Примечание третье. Настоящие мои письма к вам – это мой роман, которого я очень много написал. Как какой-то француз сказал, сочинение это письмо, обращенное ко всем неизвестным друзьям. Напишите, пожалуйста, свое мнение откровенно. Я очень дорожу вашим мнением, но, как вам говорил, я столько положил труда, времени и того безумного авторского усилия, которое вы знаете, так люблю свое писание, особенно будущее 1812 год, которым теперь занят, что не боюсь осуждения даже тех, кем дорожу, а рад осуждению. Например, мнение Тургенева о том, что нельзя на 10 страницах описывать, как Н.Н. положила руку. Мне очень помогло, и я надеюсь избежать этого греха в будущем. Примечание шестое. Пожалуйста, скажите поправдивее, что э, порезче. Что вы говорите о 4 апреле? Примечание седьмое. Для меня это был последний удар. Примечание восьмое. Последнее уважение ли робость внутреннего суда над толпой исчезла? Ведь это всенародно, с важностью призвонит колоколов вся Россия, которая слышна, «Делает глупости с какой-то радостью и гордостью, и ведь какие глупости!» «Глупости, которыми я стыдил бы трехлетнего Сережу». «Осип Иванович Комиссаров, член разных обществ, молебствие о том, что в царя стреляли студенты уиверской сапоги в смятку, желуди гавели. Примечание девятое. «А Котков-то ваш погиб, примечание десятое, и погиб знаете чем? Тем, что он осердился». Нет такого доброго дела, которое не было бы проиграно, как только рассердишься. А это особенно, правда, в литературе, даже в газетной, не говоря уж о нашей. Пушкин умел сердиться особенно, а сердиться в романе или в длинной статье, как вы иногда покушались, не годится. Примечание двенадцатое. Как вы приняли нынешнюю весну? Прелестную, какой я не помню. Верно, написали весну. Пришлите. Примечание тринадцатое. Как началась весна, так я тысячу раз в различных ее фазах читал ваши старые к неизвестным друзьям о весне письма. И кругами обвело, и верба пушистая, и незримые усилия. Несколько раз прочлись мне, которые не помнят стихов. Примечание четырнадцатое. Вы читаете Аристофана. Я это очень понимаю и читаю, хоть и свежее, но в том же роде, Дон Кихота, Гёте и последнее время всего Виктора Гюго. Знаете что? А Гюго никто не говорит, и все его забыли именно от того, что он всегда и у всех останется, не так, как Байроны и Вальтер Скотты. Читали ли вы в его полных сочинениях его критические статьи? Все, что у нас об искусстве лет десять тому назад, да и теперь, пожалуй, пересуживается вдоль и поперек. Тридцать лет тому назад сказано им, да так, что нельзя слово прибавить и слово выкинуть. Примечание шестнадцатое. «Хозяйством я доволен, семейной жизнью очень, работой своей, особенно до яркого тепла, чрезвычайно, чего и вам желаю, и уверен, что вы тоже имеете, потому что того же заслуживаете». Знаете, что я в нынешнее пребывание в Москве начал учиться скульптуре. Художником я не буду, но занятие это уже дало мне много приятного и поучительного. Роман свой я надеюсь кончить к 1867 году и напечатать весь отдельно с картинками, которые у меня уже заказаны, частью нарисованы Башиловым. Я очень доволен ими и под заглавием «Все хорошо, что хорошо кончается». Примечание 17 -е. Скажите, пожалуйста, свое мнение о заглавии и о картинках. Теперь важнейшее. Я нынешний год не могу к вам приехать. Жена родит в июне. Но вы, ради Бога, приезжайте к нам с Марией Петровной, которой оба с Соней дружески жмем руку. Приезжайте к нам погостить в период от июля начала до сентября. Ведь вы, верно, будете вам ценски в это время. Ведь это сто верст. Пожалуйста. До свидания, милый друг. Примечания. Первое. Письмо неизвестно. Второе. Стихи Фета графини Софьи Андреевне Толстой когда-то нежно расточала, которые были приложены к его письму. Третье. Борисов был небольшого роста, хилый и болезненный человек. Четвертое. Война и мир. Пятое. Перевод с французского начитано в тексте письма. Шестое. Толстому могли быть известны отзывы Тургенева о романе в письме к Фету от 25 марта 1866 года. Тургенев письма, том 6, письмо номер 1657. Седьмое примечание. 4 апреля 1866 года произошло покушение Дмитрия Каракозова на Александра II. Восьмое. Перевод с французского, начитанное в тексте письма. Девятое. Толстой, не сочувствовавший действиям народников-террористов, иронически отзывается здесь о квазипатриотической шумихе, поднятой вокруг картузника-комиссарова, якобы спасшего царя. 10. -е. Катков в своей газете «Московские ведомости» опубликовал серию статей, в которых обвинял правительство в либерализме, в недостаточно жесткой политике по отношению к так называемым нигилистам и высказал сомнения в правильности действий Следственной комиссии по делу Каракозова. 7 мая газета получила за это предостережение, и ее выход был приостановлен на две недели. 11-е. «Нет такого доброго дела, которое не было бы проиграно, как только рассердишься». Перевод с французского. Двенадцатое. Толстой, возможно, имеет в виду очень раздраженную статью Фета о романе Чернышевского «Что делать», над которой он тогда работал. Тринадцатое. Фет написал стихотворение «Весна», датированное 20 мая. Четырнадцатое. Толстой приводит строки из стихотворений Фета «Опять незримые усилия». И... «Уж верба вся пушистая». Пятнадцатый перевод с французского начитано в тексте письма. Шестнадцатый. В ряде статей Гюго о Вальтере Скотти по поводу Квентин Дорварда, о Вальтере, у лорде Байроне и других в центре внимания были вопросы о месте художника, в общественной жизни, его долге, о жанровых особенностях исторического романа и некоторые другие, интересовавшие Толстого. Семнадцатое. Единственное упоминание этого первоначального заглавия «Войны и мира», от которого Толстой затем отказался. Конец примечаний.